Убедившись, что с рыбным озером все хорошо, и вернувшись в деревню, Зарюсу вдруг почувствовал что-то странное и посмотрел в небо, однако там ничего не оказалось. Всё небо было голубым, лишь тонкий слой облаков нависал у гор на севере. Самый обычный пейзаж. Никаких изменений. Как раз когда он отмахнулся от этого как от заблуждения, посреди ясного неба появился странный слой облаков. Почти в то же время черные облака, затмившие солнце, нависли над серединой деревни. Это были плотные дождевые облака, бросавшие тень на всю деревню. Все удивленно посмотрели вверх. Друиды говорили, что чистое небо будет весь день. Они предсказывали погоду с помощью магии, а также накопленных за многие годы знаний и опыта. Потому в их прогнозах не сомневались. Так что удивились все. Однако самое странное заключалось в том, что тучи покрыли только деревню. Проще говоря, будто кто-то вызвал облака и поместил их над деревней. Затем появилась еще одна странность. Облака, вихрем кружась над деревней, также быстро расширялись. Будто зловещие черные тучи оттесняли небо с ужасающей силой. Все воины насторожились. Дети разбежались по домам. Зарюсу нагнулся, наблюдая за обстановкой и протягивая руку к морозной боли. Тучи покрыли весь небосвод. Лишь вдалеке виднелась полоса голубого неба. Словно облака нацелились на эту деревню. В центре деревни поднялся шум. Ветер принес поразительный звук, издаваемый голосовыми связками людоящеров. Этот звук означал тревогу. Он сообщал о появлении сильного врага, и советовал другим по возможности бежать. Услышавший этот звук Зарюсу понёсся по болотам так быстро, как только мог людоящер. Бежать, бежать, продолжать бежать. Передвигаться по болотам было чрезвычайно трудно. Требовалось сохранять равновесие с помощью хвоста. На недоступные людям скорости, хотя ноги людоящеров больше подходили для такой местности, Зарюсу добежал до источника тревоги. Там, глядя в самый центр деревни, сосырью и воины племени образовали круг. Последовав их примеру, Зарюсу тоже посмотрел в центр. На монстра, который был создан словно из черного тумана. А в этом тумане появлялись и быстро исчезали бесчисленные ужасающие лица. Хотя расы были разными, одно в них было общее – агония. Ветром доносились рыдания крики, болезненные стенания, предсмертные хрипы умирающих. И это все сливалось в жуткую какофонию звуков. Узарю спина застыла от нахлынувшей обиды. Он в страхе задрожал. Нехорошо. Здесь должны остаться только я и старший брат. Остальным следует бежать. Но даже в таком случае... Тут собрались элитные воины племени. Но противник был настолько ужасен, что даже Зарюсу его боялся. В деревне появилась могущественная нежить. Поэтому надлежащие ответить могли только Зарюсу и его старший брат. Более того, он знал, что эта нежить обладает особыми способностями. Чуть отведя взгляд, он заметил, что большинство людоящеров дышат учащенно и прерывисто, будто испугались, как маленькие дети несмотря на то, что все принадлежали воинскому классу. Стоявший в центре деревни монстр не шевелился. Через некоторое время воины начали медленно и напряженно сужать круг, хотя знали, что малейшая оплошность спровоцирует жестокую битву. Они подавили эмоциональное напряжение и действовали. Периферийным зрением увидев, что Сосурью вытащил оружие, зарису тоже быстро и тихо меч Если начнется бой, он собирался нанести внезапный удар быстрее, чем кто-либо другой. Нужно рассказать остальным об особых способностях этого типа. Нельзя действовать опрометчиво. Напряжение усилилось. Но вдруг звуки обиды прекратились. Звуки, издаваемые монстром, смешались, образуя единый, отличный от предыдущего проклятия звук. Теперь в нем появился ясный смысл. «Слушайте же! Я вестник Великого. Я пришел объявить его декрет!» Все переглянулись между собой. Лишь зарису и Сосурью не отвели взгляда. «Объявляя смертный приговор, Великий послал армию, которая вас уничтожит. В своем снисхождении он представил вам, смертным, время воздвигнуть бесполезное сопротивление». «Восемь дней спустя это племя людоящеров озера станет второй жертвой!» Зарюсу обнажил острые зубы и устрашающе зарычал. «Сопротивляйтесь упрямо, смертные! Позвольте великому насладиться вашей гибелью!» Словно дым, постоянно меняющий форму, монстр постепенно исказился и воспарил в небо. «Не забудьте! Восемь дней!» Оно полетело по небу в сторону леса, будто не замечая препятствий. Его спину буравили взглядом многие людоящеры. Зарисуя сосурью, молча смотрели в небесную даль.